Глава вторая. Выбор. Выбор был неплох, но не идеален. Модель 229 требовала корректировки настроек. На любое действие юнит запрашивал разрешение, а в критической ситуации это могло стоить клиенту жизни. Хотя, безусловно, могучий как бег двухметровый рыжий бородач одним своим видом мог распугать всех врагов. Рете пришло в голову, что Магалиева выбирала юниты по внешности. Эта мысль позабавила, и она с трудом сдержала улыбку. Наука, наука, а девушка сейчас в таком возрасте, когда на уме одни парни. Не зря, видать, папаша о причиндалах спрашивал. Давайте посмотрим ещё один вариант и сравним характеристики, тактично предложила Меликова. Отец и дочь переглянулись и последовали за ней. Модель 727. Возвестила она, остановившись у нужного экземпляра. Одна из наших последних разработок. Искусственный интеллект развит настолько, что киборг способен принимать оптимальные решения в экстремальных ситуациях. При этом энергии потребляет значительно меньше. При желании можно активировать биологические процессы. Юнит будет есть, пить и спать в заданном режиме. Моголеи Мсье Дивьер принялись рассматривать спящего в капсуле юнита. Но да в впечатляющей яркости Рыжебородова великана на 727-ом было далеко. Рост заметно ниже классических параметров в 190 см. Волосы тёмные, родинка на щеке, глаза. Маргарита понятия не имела о каких-то у него глаза и не предполагала, что это важно, поэтому искренне удивилась, когда юная француженка спросила об этом. "Паша в руби жизни на 727-ом". Укоротышипнула она в браслет по-русски. Потомственный казак не заставил себя ждать. И спустя четверть секунды юнит активизировался и открыл глаза. Они оказались ярко-голубыми, в обрамлении густых тёмных ресниц. Ритм мгновенно уловила во взгляде Магализы заинтересованность и перешла к приёму, который Павлеченко в шутку называл цыганским гипнозом. "Это последний юнит из этой партии", не моргнув глазом, заявила она. "Их разбирают, как горячие пирожки". Асуми, сколько у вас уже заказов на 727-го? Единственным доступным международным языком для маленькой японки была математика. Рита об этом прекрасно знала, поэтому совершенно не удивилась, когда в ответ на заданный по-французски вопрос "Дочь самурая, огано промямлила: "Вакаримасэн", что означало "я не понимаю". Вот, сокрушона качнула головой Рита. Асуми говорит, сегодня на него поступило 4 заказа. Так что «Мы можем оплатить сразу!» Воскликнула Моголи и схватила отца за руку. «Ведь так, папа!» Мсье Девьер сморщился, как курага. «Может, стоит еще немного подумать, дорогая?» Он указал на ценник. «Это огромная сумма, целое состояние. А ты хотела летом отправиться в круизы и...» «Но... разве моя безопасность для тебя не бесценна?» Моголи посмотрела на родителя так, как умеют только француженки. «Ну, папа!» «Я хочу именно этого!» О, Маргарита хорошо знала этот тон. Мысленно она уже цепляла к Лацкану новый ключ-пропуск со вторым уровнем доступа. Если смена сделает продажу, шеф, вне всякого сомнения, повысит ее в должности. А это значит... «Я отправлюсь на землю и рвану в Крым!» Решила Рита, растворяясь в мечтах о вожделенном отпуске. «Возьму родителей и деда. Сто лет все семьей не отдыхали. Мсидев в ир обречённо вздохнул и махнул рукой. Отгружайте. В какой валюте предпочитаете оплату? В советских рублях. Маргариту трясло. Она смотрела на Павла так, будто у него выросли рога. То есть как не прошёл? переспросила она. Вы с ума посходили, что ли, все? Говорю тебе, Белка, платёж не прошёл. В третий раз повторил Павлеченко. Голос его заметно дрожал. Со счета клиента деньги ушли, а к нам так и не зачислились. Проверь еще раз. Проверял. Ну так еще раз проверь, рявкнула Рита. Мы 727-го уже в контейнер переместили. Его через минуту запечатают. Мы что шефу скажем? Да он с нас живьем шкуру сдерет и даже разбираться не станет. В бухгалтерию звони. Звонил. В головной офис звонил. Паша открыл рот, чтобы ответить, но в лабораторскую ворвалась запыхавшаяся Асуми. "Что?" Паша и Рита одновременно повернулись к ассистентке. "Юнит!" дрожащим голоском проบлила японка. "Марагарита-сан, контейнер Юнит, беда!" Рита зажмурилась и тряхнула головой, чтобы выстроить сметущиеся мысли в ряд. Помогло мало. "Короче, Паш," скомандовала она. "Сделай так, чтобы клиенты никакой заминки не ощутили." свежи с землёй, они быстрее отследят косяк с оплатой. А пока отслеживают: иди и развлекай магали. Развлекать? Потомственный казак нахмурил угольные брови. Как? Как хочешь. Анекдоты рассказывай, пляши с бубном, Есенина читай, пой серенады. Мне что учить тебя надо? Главное время тяни. Понял? Повлеченко коротко кивнул и полей вылетел в зал. Рита в бернских юпонки. Пойдём, покажешь, что там за беда?